Глава седьмая. Намечается поездка. «Дорогая леди Белла, ваши извинения безусловно приняты, но в них не было никакой необходимости. Что касается мисс Брэндон, то я был счастлив услужить вам. Я прекрасно понимаю, что родители могут влиять на такие ситуации, как, например, та, в которой оказались мы. И с этим уже ничего не поделаешь». При данных обстоятельствах встреча лицом к лицу могла бы оказаться неловкой. Поэтому переписка, пожалуй, и правда лучшая идея. В связи с этим, позвольте мне начать с небольшого рассказа о себе. Собирая вещи, Джаспер, объявил Эдвард с улыбкой на лице, заходя в комнату. Мы уезжаем. Вещи будут собраны через два часа. А я смотрю, ты чувствуешь себя уже намного лучше. Одной мысли о Балтиморе достаточно, чтобы все мои болезни рукой сняло. Я никогда не видел тебя таким. С подозрением посмотрел Эдвард на друга. В Балтиморе есть какая-то женщина? Вполне определенная женщина. Поэтому ты так жаждешь попасть домой. В Балтиморе много женщин, но нет определенной. Если почему-то я и скучаю, то это по самому городу. Кажется, стоило Джасперу сразу сказать... Куда они направляются? Прости, друг, что приходится разочаровывать тебя, но мы едем в Брайтон. Тебе там понравится. Свежим воздухом подышишь, подвечешься. Ведь в Балтиморе самое прекрасное — это как раз запах моря. В Брайтон? Не в Балтимор? Джаспер смотрел на друга непонимающим взглядом. Почему в Брайтон? Потому. Эдвард понизил голос до шепота что я просто уверен, он пахнет морем. — Это не одно и то же глупости. Эдвард сел на край стола. Стоит только закрыть глаза, и тебе покажется, что ты дома. К тому же океан тот же самый. Если ты отправишься в плавь из Брайтона, в конце концов достигнешь Балтимора. А ты нет. Джаспер сел на край другого стола и скрестил руки на груди. Если я правильно понимаю о каком городе идет речь, то Брайтон, который в Англии, находится на Ла-Манше. И лично ты попадешь во Францию. Подумаешь. Надо будет всего лишь сделать несколько поворотов. Так почему мы едем в Брайтон? Я же сказал. Тебе надо подлечиться. Я тебе не верю. У тебя есть еще одна попытка. Брайтон – отличный курорт. Там есть на что посмотреть. Эдвард, почему ты... Джаспер стиснул зубы. «Там будет мисс Хейл». Эдвард не смог скрыть довольной улыбки. «Мисс Хейл, та, с которой ты встречался, чтобы узнать побольше о своей, возможно, будущей невесте, компаньонка Леди Беллы, это мисс Хейл?» Именно она...» Эдвард довольно хмыкнул. «Она считает меня пиратом». «Ты и есть пират», — бросил Джаспер. «А как же Леди Белла?» Сомневаюсь, что она считает меня пиратом. «Не строй себя идиота! Я не это имел в виду!» Она тоже поедет. Ты опять уклоняешься от ответа. Джаспер пару секунд пристально смотрел в глаза Эдварда. «Если я тебя правильно понял, ты хочешь поехать в Брайтон, потому что туда едет мисс Хейл, которая считает, что ты — это я, которая считает меня пиратом. Вместе с леди Беллой вообще-то вся семья». Они ездят в Брайтон каждый год. Хорошо, семья леди Изабеллы будет в Брайтоне, включая мисс Хейл. И достопримечательности Брайтона, кроме морского воздуха, — это мисс Хейл. Закончил Джаспер, не обращая внимания на реплику Эдварда. — Ты ухаживаешь за мисс Хейл? Ухаживать — не совсем то слово. Мне та девушка интересна. Вот и все. Я просто хочу продолжить знакомство. «И чем закончить?» «Чем закончить?» Эдвард нахмурился. «Вот это я, честно слово, еще не решил». «Я буду с тобой откровенен, друг. Как бы ты ни хотел это называть, но большинство людей, включая меня, назвали бы это ухаживанием. Ты едешь за девушкой из Лондона в Брайтон, чтобы продолжить знакомство. Но тебе нужно решить, зачем ты это делаешь. Пойми, это не просто девушка. Это компаньонка леди Беллы». Джаспер вздохнул. Также я подозреваю, что они очень близки, как сестры. Как леди Белла отреагирует, узнав, что мужчина, за которого ее хотят выйдет замуж, она не собирается выходить за меня замуж. Не собирается? Она не выйдет за меня, если я ей не понравлюсь. Эдвард встал и зашагал по комнате. Одна прекрасная идея посетила меня, когда я шел из книжного магазина. О боже, я даже спрашивать боюсь. — застонал Джаспер. — Что это за идея? — Как избежать женитьбы? Хоть слово дал мой отец, а не я. Я не могу нарушить это слово, ведь я человек чести. Было бы очень некрасиво просто взять и отказаться. Поэтому получается, что все в руках самой Леди Беллы. Мисс Хейл уверила меня, что Леди Белла никогда не выйдет за человека, который ей не симпатичен. — То есть ты намерен ухаживать за мисс Хейл? «В надежде, что не понравишься леди Белли?» Джаспер ошеломленно смотрел на друга. «Нет, конечно. Это было бы нечестно». «Тебе повезет, если мистер Свон тебя не убьет. Я же сказал, что нечестно». «Дало бы хороший результат». «Тихо», — добавил Эдвард. «Но было бы непорядочно. Тем более мисс Хейл не должна узнать, кто я на самом деле. Ведь она меня за тебя принимает». «Превосходно». — огрызнулся Джаспер. — Значит, они убьют меня. — Успокойся. Никто никого не собирается убивать. — Представляешь, насколько мне стало легче? — Правильно, насколько. Да не беспокойся ты. Все будет отлично. Эдвард подошел к столу и взял с него письмо. — Благодаря этому. — То есть ты хочешь использовать переписку, чтобы убедить леди Беллу, что ты не тот тип мужчины, который ей нужен? «Ты читаешь мои мысли, но я собираюсь быть исключительно утонченным», — быстро добавил Эдвард. «Разумеется. И буду избегать откровенной лжи». «Конечно». Эдвард затаил дыхание, ожидая норовоучений и упреков по поводу его поведения от Джаспера. Но в конце концов он же не мог позволить, чтобы его лучший друг женился на одетой в твит Амазонке, которую джентльмены Считают симпатичной. Ну? Что ну? Что ты думаешь по поводу этой идеи? Должен сказать, что это очень даже неплохая идея. Хорошая идея. Эдвард откинулся на спинку стула и расслабился. Да, это просто отличная идея. Если учитывать, что изображая тебя, я дам понять мисс Хейл, что не являюсь тем человеком, который нужен Лиди Белли. Понятно. — Значит, это не настоящее ухаживание за мисс Хейл, а всего лишь желание избавиться от брака? Джаспер приподнял бровь. — Совершенно верно. — Кажется мне, что это плохо закончится. Не будь пессимистом. Я не хочу пока жениться. А если захочу, то выберу себе невесту сам. — Кого-нибудь похожего на... Ну, не знаю. Джаспер сделал паузу. — На мисс Хейл? — Кого-нибудь в точности похожего на мисс Хейл. Она умна и интересна. Она слишком горда, чтобы принимать милостыню, но не слишком горда, чтобы самой зарабатывать себе на жизнь. К тому же она очаровательна. В общем, она была бы отличной женой для человека моего положения. Значит, ты не хочешь жениться? Нет. А ты думал, что будет, когда мисс Хейл узнает правду? Она не узнает. Эдвард покачал головой. Если повезет, то все закончится еще до того, как мы с мисс Свон встретимся. А если мы не встретимся, то и мисс Хейл ни о чем не узнает. Но если она все же обо всем узнает, то возненавидит тебя за твою же ложь. Еще одна причина позаботиться, чтобы она ничего не узнала. Джаспер долго смотрел на друга, а потом прошел к столу и сел. — Что ты думаешь? — Ничего особенного. Коротко бросил Джаспер, перелистывая в руках какой-то журнал и не отрывал глаз от страниц. И все же... Совершенно ничего. Черт возьми, Джаспер, скажи, чем вызвано такое высокомерное выражение у тебя на лице? Хорошо. Все еще не открывая глаз от книги, ответил Джаспер. В твоем блистательном плане есть один огромный изъян. Я не вижу ни одного. Я так и думал. — хмыкнул Джаспер. — Очень часто бывает, что от блистательности до глупости один шаг. — Ну, просвети меня. Что это за предполагаемый изъян? — Нет, не желаю иметь с этим ничего общего. Это от начала до конца твой план. Могу сказать только одно. Подняв глаза, Джаспер встретился взглядом с Эдвардом и широко улыбнулся. — Не могу дождаться, когда попаду в Брайтон.